Как только наберется сил приготовить что-нибудь поесть, африканский континент измотал ее. Лицо Умби все время всплывало в темноте. Она проснулась рывком. Ей снилось, что она попала в дом престарелых, к девяностолетнему старику с дрожащими руками, обломку человека, который всю свою долгую жизнь тяжко работал лесорубом. Сейчас она все видела ясно и четко. Ей было лет шесть-семь. секретарь стоял у стены в его комнате. На нем находилась обрамленная черно-белая фотография людей другой эпохи, возможно, его родителей. Артур открыл дверцу секретера, вытащил один из ящиков, потом перевернул его и показал потайной ящичек, который открывался с другой стороны. Луиза встала, вернулась в спальню Ларса Хоккенсона. Ящик был самый верхний, слева. Она вытащила его, перевернула. «Ничего». Ей стало стыдно, что сон обманул. Тем не менее она вытащила и остальные ящики. В последнем, пожалуй, самом большом, обнаружился тайник. В нем хранились записные книжки. Она взяла верхнюю, пролистала. Обычный ежедневник с разрозненными записями. Они как-то неприятно напоминали записи Хенрика. Какие-то буквы, указания времени, крестики и восклицательные знаки. Она перелистала ежедневник... до того дня, когда приехала в Мапуту. Лист совершенно пустой, ни указаний времени, ни имен, открыла вчерашнюю страницу и, не веря, своим глазам уставилась на запись «Л». А после «Ша-Ша». Ничего, кроме того, что она была «Ша-Ша» и это означать не могло, но он же не знал, что она поехала туда. Она пролистала несколько страниц назад и наткнулась еще на одну запись «К-Ха». мапуту Это могло означать, что Кристиан Холлоуэй посещал Мапуту, но ведь Ларс Хоккенсен утверждал, что не знаком с ним. Она положила ежедневники обратно и задвинула ящик. Охранники на улице замолчали. Она обошла дом, проверяя, заперты ли двери и окна, и наместили решетки. За кухней имелась маленькая комната, где сушили и гладили белье. Луиза проверила окно. крючок снят. Решетка тоже открыта. Она поставила решетку на место и узнала звук. Открыла решетку. Тот же звук. Сперва она не сообразила, откуда он ей знаком, потом вспомнила. Ларс Хоккансон перед уходом заходил на кухню, и тогда она слышала те же звуки. «Он велел мне запереться», — подумала она, но сам перед уходом открыл окно, чтобы кто-то мог забраться внутрь. Луиза мгновенно запаниковала. Возможно, она настолько переволновалась, что уже не могла отличить реальность от фантазии Но даже если она неверно и преувеличенно толковала происходящее вокруг, то все равно бы не рискнула остаться здесь. Она зажгла свет во всем доме, сгребла в кучу свою одежду, дрожащими руками отперла наружные двери и решетчатую калитку, словно бежала из тюрьмы с помощью ключей надзирателя. Когда она вышла на улицу, охранник спал. Вздрогнув, он проснулся и помог уложить чемоданы на заднее сиденье. Она поехала прямо в гостиницу Палана, где провела первые ночи. Сама отнесла наверх чемоданы, несмотря на дружелюбные протесты портье. В комнате вся дрожа присела на край кровати. Вполне возможно, она ошибалась. Видела тени вместо нормальных людей, и связи тут были случайными, но их было слишком много. Она сидела на кровати, пока не успокоилась. Парсье сообщил ей, что первый самолет на Йоханнесбург вылетает из Мозамбика завтра в 7.00 утра. Ей помогли забронировать место. Поев, она вернулась в номер, стала у окна и принялась глядеть на пустой бассейн. «Я не знаю, что вижу», — думала она. «Нахожусь в центре чего-то, чего не знаю». «Только на расстоянии я, быть может, начну понимать, что заставило Хенрика уйти из жизни». С отчаянием она подумала, что аран наверное, жив. В один прекрасный день он снова предстанет перед ней. Около пяти утра она поехала в аэропорт, бросила ключ от машины в ящичек для арендованных машин, получила свой билет и уже собралась пройти контроль, как вдруг увидела женщину, которая стояла и курила у входа в терминал. Это была девушка, работавшая вместе с Лусиндой в баре. Луиза понятия не имела, как ее зовут, но не сомневалась, что это она. Луиза собралась уехать из страны, не поговорив с Лусиндой. Ей стало совестно. Она подошла к девушке, и та узнала ее. Луиза спросила по-английски, не согласится ли она передать Лусинде записку. Девушка кивнула. Луиза вырвала листок из ежедневника и написала. — Я уезжаю.